Я ушла, но отправилась не в полицию, а домой, прыгая через ступеньку. «Говори сейчас же, куда поехали эти двое?» — потребовала я от Деды. Та испугалась. Имма заткнула уши руками. Я продолжала допытываться, пока не вытянула из Деды, что Эльза могла познакомиться с балонским другом Рино, когда тот приезжал в Неаполь. «Знаешь, как его зовут?» «Да». «Адрес, телефон есть?» Деды затрясло. Сначала она покорно отвечала на мои вопросы.